Двадцать шестое декабря, две тысячи тридцать шестой год. Сандра. Конфетка спала чутко и потому проснулась сразу после того, как пятый шепотом назвал ее по имени и осторожно прикоснулся к плечу. Сандра. Девушка открыла глаза и посмотрела на Фрейзера. Он помолчал и, убедившись, что конфетка проснулась и смотрит на него осмысленно, одними губами произнес. Поднимайся. Значит, Аллан выбрал тебя. Потом обсудим. Пятый улыбнулся. «Давай не будем никого будить». «Давай». Сандра бесшумно выбралась из спальника, а Буллась подхватила заранее собранный рюкзак, с улыбкой посмотрела на Баджи. Рыжая не проснулась и направилась к воротам, у которых собиралась группа. Помимо охраняющего ворота солдата, Коллинза и Линкольна, которые явились проводить разведчиков, Здесь уже находились Райли, два рослых пехотинца и ещё двое мужчин лет тридцати европеец и азиат. Это учёные, сказал Фрейзер. Те, что остались в живых. Я догадалась, в тон ему ответила девушка. Ворота находились довольно далеко от спящих ребят, поэтому члены группы позволяли себе тихо переговариваться. Просто решил тебе рассказать. Если тебя разбудили раньше, это не значит, что ты знаешь больше. Это значит, что ты спал меньше. У тебя плохое настроение. Недоуменно поинтересовался Пятый. Не выспалась, конфетка хотела огрызнуться, но в последний момент заставила себя сдержаться. В конце концов Фрейзер не сказал ничего дурного или обидного, он просто пересказывал то, что успел узнать, и не лепо грубить ему в ответ. "Прости", негромко произнесла Сандра. "Наверное, я нервничаю". Прозвучало настолько искренне, что вопрос был мгновенно улажен, и не обидевшийся Пятый согласился. "Думаю, все нервничают. И ты, и я, и даже они". и кивнул настоящих чуть в стороне старших Райли, Коллинза и Линкольна. Не сомневаюсь, вздохнула девушка. Никто не знает, что нас ждёт на корабле. Думаешь, ничего хорошего? Думаю, что гадать не имеет смысла. Конфетка постаралась сделать так, чтобы голос прозвучал максимально дружелюбно. Просто идём и принимаем то, что встретим, или кого встретим. Это называется покорностью судьбе. Покорность в моём понимании, конечно, означает полное отсутствие воли к сопротивлению. А ты собираешься сопротивляться? Я собираюсь победить. Пятый. Кого? Всех, кого встречу. Ответить Фрейзер не успел. Нам сказали, что вы члены группы. Фраза была произнесена утвердительно, точнее, безразлично утвердительно. Её выдал один из подошедших военных, тот, что повыше. Выдал и не дожидаясь ответа, продолжил. Я Стийдж, называть меня Стийдж. Можно сержант Стийдж. Мой напарник Замер. «Его называть Замер. Можно Капрал Замер. Пока все ясно?» На этот раз военный паузу выдержал, а Пятый и Конфетка одновременно кивнули. Ну, во-первых, это было вежливо, а во-вторых, Стич смотрел кисло и был на голову выше совсем не низенького Фрейзера. Дождавшись кивков, военный протянул Пятому бронежилет и коротко велел «Надень». Выдержал короткую паузу и добавил: "Я помогу". Фрейзер посмотрел на Сандру, но девушка лишь пожала плечами, всем своим видом показывая, что пятый должен сам решать, играть ему в военного или нет. Но при этом она бросила взгляд на Райли и увидела, что тот бронежилетом не побрезговал. Фрейзер проследил за взглядом конфетки, всё понял и послушно повернулся к стечу. "Меня тоже оденете?" спросила Сандра. "Твоего размера нет", ответил военный. "Точно?" Детских не брали. Очень смешно. Надо было больше каши кушать, хмыкнул сержант. Тогда а что мне делать? Держаться позади. Серьёзно? Абсолютно. Он закончил подгонять жилет на пятом. Не жмёт? Нет. Оружием пользоваться умеешь? Каким? Растерялся Фрейзер. Вот этим. Стич снял с плеча пистолет-пулемёт, держал в руках. Только револьверы и дробовики, значит, разберёшься. Военный ткнул пальцем. Предохранитель, переключатель огня. Я выставил на одиночный, не меняй. Вот ещё два магазина. После смены дёргаешь здесь. Пока всё ясно. Ага. Снимать с предохранителя только по приказу. Понял. Куда наводить, ты, наверное, знаешь. Отдача будет. В дробовике тоже была. Хорошо. Стич посмотрел на конфетку. Хочешь пушку? Потерплю и дождусь настоящей. А ты ничего А добрый у военный. Правда малолетка или по жизни мелкая? По жизни мелкая. Я так и подумал. С чего бы это? Видел таких. Тогда зачем спрашивал: "Развлечься?" Второй пехотинец замер, который всё это время молча стоял за спиной напарника, коротко хохотнул, и военные отошли. Однако одни ребята не остались. Около них тут же возникли учёные. Привет! Привет! Вы идёте с нами? Меня зовут Андрей. Андрей Кочевник. Очень приятно, Сандра. Я Лян Джен. Очень приятно. Мне тоже, девушка улыбнулась. А это мой друг, Чарльз Фрейзер. Мы знаем, кто он, отрывисто сообщил Кочевник. Уже познакомились, добавил Джен. И судя по всему, интереса у учёных пятый не вызывал, ни профессионального, ни человеческого, в отличие от конфетки. Ты та самая хакер, самая крутая на земле? Просто хакер, мягко ответила Сандра, давая понять, что расспрашивать дальше не нужно, но учёные намёк проигнорировали. Спасибо, что спасла нас. Поверь, мы действительно благодарны. Ни за что. Для нас это очень важно, Сандра. Я догадываюсь. Фрейзер, на которого никто не обращал никакого внимания, изо всех сил делал вид, что полностью поглощён разговором. В какой-то момент он хотел чуть повернуться, чтобы стал виден висящий на плече пистолет-пулемет, но вовремя сообразил, что Джен и кочевник могут похвастаться точно такими же стволами, и его жест покажется в лучшем случае смешным, если его вообще заметят. «Ты правда взломала Вакуум Инкорпорейтед?» Алан рассказал. «Ага. Когда мы спросили, кто пойдет в рейд...» И директор Vacuum Incorporated не стал скрывать, что в его колоде появился высококлассный профессионал. "Да, взломала", коротко подтвердила Сандра. "Кроута оценил кочевник. А зачем?" ради того, чтобы отправиться в путешествие, уточнил Джен. "Да. И как тебе?" рассмеялся кочевник. "Лучше, чем я ожидала", ответила Конфетка, наблюдая за приближающейся к воротам Октавией. И её сопровождал Дарул, и Райли подозвал ребят к себе. "Правда?" удивился Джен. "А как же катастрофа? Ну ведь я осталась жива", пожала плечами девушка. "Значит, всё хорошо". "Пожалуй", признал китаец. "Что же касается остального, то я действительно получила больше, чем рассчитывала. Луну, правда, пока не увидела, зато в космосе побывала и с инопланетянами встретилась. Кто ещё может похвастаться подобным приключением?" "Ты встречалась? сына планетянами сделал стойку джен. Я выразилась иносказательно. В конце концов, мы находимся на их корабле, и я не оставляю надежд на личную встречу. Хочешь потрогать их за щупальца? Возможно, это окажется веселее, чем пушка стетча. Пожалуй, рассмеялся кочевник. Учёные вновь переглянулись. Что вас смущает? Подняла брови Сандра. Некоторая лёгкость рассказа не стал скрывать джен. «Ты готовилась к приятной прогулке до Луны и обратно, а оказалась здесь. А перед этим пережила катастрофу», — добавил кочевник. «Потеряла друзей или знакомых. И ведёшь себя очень спокойно». «Я здесь довольно давно», — прохладным тоном ответила конфетка. «И видела чуть больше, чем вы перечислили». «Что это значит?» «Это значит, что и вы привыкнете, ребята». «Не хотелось бы». «Вы уже согласились». когда приняли предложение Алана отправиться сюда. Мы станем равнодушными, хладнокровными, по правилу кочевника, девушка. И ещё, ты совсем не боишься инопланетян? заметил Джен. Разумеется, не боюсь, откровенно ответила Сандра. Для меня и моих друзей инопланетяне это те ребята, которые спасли нас во время катастрофы, они бросили умирать в разбитом клипере. А для вас это те, кто открыл огненное поражение, когда вы попытались прорваться на их корабль? Есть разница. Есть, признал после короткой паузы китаец. Да, мы относимся к ним иначе, поддержал товарищ кочевник. Пришельцы убили наших друзей, выявились с оружием, и напленитяне были вынуждены сопротивляться. Ты их оправдываешь? тихо спросил учёный. В его тоне отчётливо слышалось напряжение, но конфетка не сочла нужным принимать его во внимание. Я объясняю, «Как получилось, что вы, возможно, все испортили?» С прежней прохладой в голосе ответила она, глядя кочевнику в глаза. «Что испортили?» «Вообще все. Мы ведь с ними диалог начали, между прочим». «Нарисовали пару фраз на стене?» С иронией осведомился Джен. «Фраз, а не выстрелов?» Отбрила китайца Сандра, и тому расхотелось продолжать дискуссию. «Извини». «Забудь». «Как скажешь». пятый, которому окончательно надоело быть незаметным предметом интерьера, отделился от группы. Учёные Сандра то ли не заметили манёвра, то ли сделали вид, что не заметили, и подошёл к бесполезному. "Провожаешь Октавию?" да, сухо подтвердил Август. И как выразился майор, проявляя исключительное благоразумие, бесполезный держался очень спокойно и свободно, не демонстрируя ни желания отправиться с разведчиками, ни беспокойства по поводу того, что с ними уходит леди Ок. Он был очень спокоен внешне, однако Пятый знал, что Август волнуется и тихо сказал: "Я постараюсь присмотреть за Ок". Подумал и добавил: "Но ну, как смогу?" "Уверен, ты сможешь хорошо". Так же негромко, но очень серьёзно ответил Дарил: "Ты крепкий, а я присмотрю за Анной, если ты об этом". "Спасибо". "Не за что". Август замолчал, давая понять, что разговор окончен. Однако Фрейзер счёл нужным добавить. Я не просился в группу. Я знаю, кивнул бесполезный. Никаких обид. И за это спасибо. И за это. Не за что. Да럴 потрепал пятого по плечу и отошёл к Леди. Райли объявил минутную готовность до выступления. Потом стоял молча, провожая взглядом удаляющиеся фигуры, а когда разведчики скрылись за поворотом, посмотрел на старших. Я думал, вы пойдёте с саланом. Я тоже так думал, хмур над ответил Коллинс. Но мистер Райлер рассудил иначе. Мне жаль. Несколько мгновений майор молчал, после чего протянул: "Я не обсуждаю приказы, но будь моя воля, в экспедицию отправился бы ты, а не Фрейзер. Ты производишь толковые впечатления, Август". "Спасибо, майор. Мне очень приятны ваши слова. При удачном исходе Фрейзер станет героем. Героем станет Райли". не согласился с Коллинзом Линкольн. «А Фрейзер станет одним из помощников героя. Не более!» По очереди посмотрел на собеседников и предложил. «Рекомендую вернуться в спальные мешки. До подъема еще час». «Козел! Урод! Мерзавец!» «Пожалуйста, успокойся!» «Успокойся? Я не собираюсь успокаиваться! Подонок, вонючий гад, обманщик, сволочь!» Мистер Арнольд Хиллари узнал, что его кинули. Обвинять Алана Райли здоровяк, разумеется, не стал, не дурак, и потому его гнев обрушился на пятого. «Выродак!» «Арнольд!» Тощий Саймон, главный подпевал о здоровяка, попытался успокоить разошедшегося приятеля, но безуспешно. «Я его убью!» И не оставалось сомнений в том, что встрет Хиллари обидчика сейчас убил бы, или, как минимум, затеял бы драку. А начиналось утро спокойно, в обыкновенном, ставшем привычным за последние дни ключе. Линкольн и Райли правильно поступили, устроив собрание после ужина. В результате основное обсуждение услышанного произошло поздним вечером и продлилось не очень долго. Затем все улеглись спать. А утром не слишком радостные новости стали восприниматься гораздо менее остро. Проснувшись, ребята отправились приводить себя в порядок, а затем потянулись к Чайковскому, где три раза в день Наоми и Вагнер раздавали пищу из тех запасов, которые Клиппер вёз на лунную базу. Рацион был разнообразным, рассчитанным на полноценное трёхразовое питание, а тюбики давно стали привычными и не вызывали шуток, которых поначалу звучало огромное множество. Что у нас сегодня? спросила Анна, когда подошла её очередь. Омлет с сыром и пудинг, ответил Вагнер, протягивая девушке шесть тюбиков. Хватит и четырёх, улыбнулась Баррингтон. Мне и Дикинс. Она сейчас дежурит у Клэр Артура. Вы уверены, что нужно всего две порции? Мейс Баррингтон. Уверена. И в этот момент разорался не нашедший Фрейзера Арнольд. Куда делся пятый, Хиллари понял сразу. Я оскорблённый в лучших чувствах, обиженный и недовольный, принялся кричать на весь ангар, совершенно не заботясь о том, что говорит. Арнольду было нужно выплеснуть гнев, и Анна, совсем не желавшая попадаться ему на глаза, схватила четыре тюбика и поспешила прочь, но не успела. Барингтон рявкнул здоровяку, увидев девушку. "Куда это ты собралась? Не твоё дело. Уверена, что не моё?" Я не обязана перед тобой отчитываться, а перед кем обязана. Хиллари в два больших шага оказался рядом с Санной и преградил ей дорогу. "Почему у тебя четыре тюбика?" решила прихватить жратвы Якобы для брата. "Вот уж не думал, что ты станешь воровать у своих". Ни для кого не было секретом, что Пятый испытывает к Баррингтон чувства, и все прекрасно поняли, почему разъярённый Арнольд решил на ней отомститься. Все поняли, но никто не поспешил на помощь. Связываться со здоровенным Хиллари охотников находилось мало. «В общем так, Баррингтон, омлет оставь себе, а пудинги давай сюда!» – распорядился Арнольд. «Что-то меня на сладкое потянуло!» Саймон захихикал, его поддержали еще двое парней, и все уставились на девушку, ожидая, как она поступит. «На сладкое потянуло?» – переспросила Анна. «Не боишься, что заворот кишок случится?» «Ты это мне?» Изумился Хиллари, не ожидавший, что Баррингтон рискнет огрызаться. «Тебе! Тебе!» – подтвердила подошедшая Диккенс. Увидев, что у подруги возникли проблемы, художница оставила Артура и поспешила к месту скандала. «Тебе, Арни!» – повернулась Канни и очень громко произнесла. «Но лучше вслух об этом не говорить, подруга. Хиллари с земли без сладкого. Вот и бесится». Пауза. «Кое-что в голову ударило». Стоящие вокруг ребята обидно захохотали, а пунцовый Арнольд яростно сверкнул глазами. «Что ты сказала?» И сделал шаг к Диккенс, но не испугал. «То, что слышал!» Очень резко и очень грубо ответила Самбо. «Все знают, что ты с землей пыжишься, пытаясь хоть кого-то склеить, а толку никакого. Толку нет и не будет, потому что надо себя не уважать, чтобы дать такому козлу, как ты. Так что дружить тебе, Арни, с правой рукой». до возвращения на землю, а там проститутку купишь на папочкины деньги. Ты заткнись, или я. Тяжело дышащий Хиллери запнулся, голос предательски съехал в виск и замахнулся на Дикинс. Тварь! Но избить художницу не получилось. В последний момент занесенную руку перехватил подбежавший Вагнер. И не просто перехватил. Кадет взял не ожидавшего нападения Арнольда на болевой прием и взял настолько жестко, что здоровяк взвыл, присел на корточке, а затем, повинуясь натиску Павла, оказался на полу и уткнулся в него носом. Так они и замерли. Здоровяк лежа, а над ним кадет, продолжающий выворачивать здоровяку руку, а для надежности наступивший ему на спину. «Отпусти!» «Я должен быть уверен, что вы не затеете драку, мистер Хиллари», ровным голосом ответил Вагнер. «Отпусти!» «Я должен быть уверен, что вы успокоились». «И я», — веско добавил подошедший Коллинз. «Мистер...» «Хиллари», — подсказал кадет, продолжая прижимать Арнольда к полу. «Так вот, мистер Хиллари», — продолжил майор, кивнув Вагнеру. «Я не знаю, как вы тут жили в мое отсутствие». Но предупреждаю, при мне будет порядок. Никаких драк, мистер Хиллари, и уж тем более никаких драк с девушками. Это почему? неожиданно спросила Луиза. Не считаете нас равными? Коллинс повернулся, несколько мгновений смотрел на подавшую голос девушку, после чего улыбнулся. Можете считать меня гендерным шовинистом, мисс. Но если я узнаю, что парень поднял руку на девушку, парню придётся отправиться в карцер, возможно, до конца приключения. А если девушка первой начнёт драку, тогда она получит то, что заслужила. Коллинс изобразил улыбку и обратился к Вагнеру: "Каджет, полагаю, мистер Хиллари услышал то, что должен был услышать в данных обстоятельствах и всё осознал. Мне у него спросить? Просто отпустите". Конечно, Сейчас Вагнер обязан был подчиняться Коллинзу, но не обязан был использовать принятые у американцев термины, поэтому обошёлся без сэр и прочих уставных ответов. Освобождённый Арнольд сделал три шага и резко развернулся, поглаживая руку. Смотрел здоровяк злобно, однако у него хватило ума промолчать. "Очень хорошо", прокомментировал майор. "Все свободны. Представление закончилось". Ребята начали разбредаться, а кадет подошёл к девушкам. Всё в порядке? Благодаря тебе, Павел. Не стало скрывать художница. Только благодаря тебе. Не следует его злить, Дикинс покачал головой Вагнер. У Хиллари мерзкий характер, который способен сподвигнуть его на любую подлость. А в следующий раз я могу не успеть. Ты всегда успеваешь, неожиданно мягко произнесла Дикинс, настолько мягко, что Анна едва не выронила тюбики. Меня отправляют чинить вакуум, ответил Павел, глядя Самбо в глаза. Так что я действительно могу не успеть. Внутреннее напряжение, конечно, присутствовало, куда же без него, однако проявлялось оно странно, волнами. Максимально сильно на пике напряжения охватило их в самом начале пути, в тот момент, когда провожающие скрылись из поля зрения и разведчики осознали, что остались одни. Абсолютно одни и внутри гигантского чужого корабля. Связь с базой еще сохранялась, но все понимали, что ненадолго. Что рано или поздно внутренние переборки ее заглушат, и пропадет даже голос Линкольна, который взял на себя обязанности оператора. И вот тогда их скрутило нервное напряжение. Всех скрутило, но все постарались его скрыть. Кто-то глубоко вздохнул, кто-то тихонько выругался, кто-то стал двигаться чуть медленнее, осторожнее. А леди Окк совершенно неожиданно с силой сжала левую руку конфетки. Приняла виноватый вид, когда Сандра резко повернулась и с облегчением вздохнула, увидев, что конфетка все поняла и ответила ободряющей улыбкой. Молча. Во-первых, потому что Райли попросил говорить тихо и как можно меньше. Во-вторых, мешало внутреннее напряжение. Обменялись взглядами, улыбками и направились дальше. В неизвестность. изо всех сил придавливая внутреннюю дрожь, но чувствуя, что она нарастает. И неизвестно, сумели бы разведчики справиться с волнением, ведь среди них было всего двое профессиональных военных. Да и те чувствовали себя не очень уверенно, если бы на их пути не оказался открытый ангар, такой же, как тот, в котором пассажиры Чайковского провели последние дни. Большое помещение, примыкающее к внешнему борту, но не пустое, а заставленные однотипными металлическими контейнерами. Одинаковыми, но с разным содержимым. Любопытный Аллен приказал вскрыть три ящика, ориентируясь на различия в маркировках, и не ошибся в предположении, что внутри отыщутся разные предметы. В первом контейнере разведчики обнаружили гладкий цилиндр длиной 2 метра и диаметром 50 сантиметров. В контейнерах со второй маркировкой лежали точно такие же цилиндры, только метровые, по 2 в упаковке. А третьи контейнеры не открылись. Помимо механических замков, которые военные без труда взламывали в предыдущих случаях, их крышки блокировали дополнительные зажимы, управляющиеся электронной системой, и Райли, поразмыслив, приказал не рисковать. Если инопланетяне установили на контейнеры дополнительную защиту, им ничего не стоило снабдить их системой самоуничтожения». Рисковать не стал, но приказал пехотинцам вытащить в коридор три разных контейнера. А Линкольну пришлось кого-нибудь за добычей. И отмахнулся от осторожного замечания капитана о том, что они понятия не имеют о предназначении содержимого контейнеров, сказав, что там всё упаковано для перевозки, то есть безопасно. А на земле контейнеры вскроют с соблюдением необходимых мер предосторожности и напомнил, что миссия в том числе заключается в сборе образцов техники и технологий для последующего изучения, а значит риск неизбежен. Дожидаться посланников Линкольна не стали, оставили контейнеры в коридоре и неспешно направились дальше, без напоминаний выстроившись в боевой порядок. Впереди шёл Стич. Нет, Если быть абсолютно точным, то впереди летели микродроны военных, запущенные с Тичем, к которому периодически присоединялся гражданский, принадлежащий Октавии. Девушка сказала, что её не устраивает качество съёмки, которое обеспечивает военная аппаратура. Дроны транслировали видео в режиме реального времени, однако Стич на него почти не отвлекался, полностью доверившись управляющей нейросети, умеющей распознавать объекты и оценивать уровень их опасности. Разумеется, на инопланетном корабле оценку угрозы можно было сделать с определённой погрешностью, но это в той же степени относилось и к самому Стичу, поэтому военный предпочёл снять с себя часть обязанностей. Сам он двигался в двадцати шагах позади микродронов, что обеспечивало необходимый уровень безопасности и гарантировало приемлемую скорость реакции на угрозу. Застич им шёл Райли в облегчённой броне и вооружённый таким же пистолетом-пулемётом, как и остальные члены группы. Первая встреча с инопланетянами показала Алану, что специфизмом и показным дружелюбием следует повременнеть и уделить больше внимания защите от агрессивных действий. За директором Vacuum Incorporated двигались ученые, затем Сандра с Октавией, а за ними пятый, в обязанности которого входила огневая поддержка замыкающего конвой с Заммера в случае атаки сзади. И постепенно внутреннее напряжение спало. Осталась разумная осторожность. Все-таки они двигались по чужому кораблю, и за каждым поворотом коридора их могла подстерегать опасность. Но гнетущая нервозность исчезла. То ли посещение пустого ангара подействовало расслабляюще, то ли свыклись, причём успокоились настолько, что Октавия вспомнила о необходимости вести запись происходящего и запустила ещё пару микродронов, которые принялись снимать девушку и внутренние интерьеры. На этих кадрах вы видите и на планетный корабль изнутри, рассказала Ок, улыбаясь ближайшему устройству. На первый взгляд кажется, что в нём нет ничего необычного. Вокруг меня только гладкие стены, выкрашенные в приятный бежевый цвет, в которых не видно швов от дверных проёмов. Некоторые двери открыты, и мы только что осмотрели большое, похожее на склад помещение. Об этом будет отдельный материал, в котором вы увидите, как мы вскрывали контейнеры с какими-то странными цилиндрами. Что в этих цилиндрах, мы не знаем. С ними разберутся учёные. Пауза. Когда мы вернёмся домой. Ещё одна пауза, чуть короче. Мы оставили контейнеры нашим друзьям, а сами отправились дальше, в надежде добраться до чего-нибудь по-настоящему интересного. Райли попросил Октавию не уточнять во всяком случае сейчас, пока они в пути, что целью рейда является рубка управления. Алан боялся, что система безопасности корабля продолжает работать, пусть и в ограниченном режиме, и может помешать их замыслу. Рабль по-настоящему огромен, продолжила леди Ок. Вы видели его снаружи, когда мистер Райли совершил облёт на вакум А? Вы оценили его размер и поверьте, изнутри он производит не менее сильное впечатление. Мы идём и идём по бесконечному коридору, заходим в помещение, точнее в ангары, настолько они большие, и с трудом осознаём, что находимся не на земле. Этот гигантский корабль невозможно сравнить ни с одним клипером и даже с нашей орбитальной станцией. Своими размерами корабль демонстрирует, насколько далеко опередили нас инопланетяне в развитии, но при этом показывает, что строить такие корабли можно и летать к звёздам можно. Мы видим это собственными глазами и наполняемся верой в себя. Чужой корабль даёт нам надежду, и я хочу поговорить о нём с мистером Райли. Дрон чуть подался назад и Алана оказался в кадре. Что вы скажете о корабле, мистер Райли? Каковы впечатления человека, который посвятил свою жизнь космосу? Корабль грандиозен, Октавия, ответил Алан, улыбаясь в камеру своей знаменитой улыбкой. Когда я был маленьким, то зачитывался фантастическими романами и мечтал, что однажды мы полетим к звёздам на гигантских космических ковчегах. Мечтал, но не мог представить, что это произойдёт при моей жизни. В те годы мы только обживали орбиту Земли и посылали автоматические станции к другим планетам Солнечной системы, а в самых смелых мечтах осторожно надеялись, что к концу столетия получится отправить человека на Марс. Помните, каким праздником стала для нас полноценная высадка на Луну? Не разовый прилёт автоматической станции, а настоящая высадка с целью постройки базы Аполлон-3. Вся земля отмечала то великое событие. Мы осознали, что сделали нечто очень важное и должны, обязаны продолжить. Мы осознали, что нельзя останавливаться на достигнутом, и сейчас я верю, что этот корабль стал наградой за наше упорство. Мы построили базу Армстронг, мы работали над экспедицией к Марсу, мы стремились и встретили тех, кто сумел добиться большего. И на пленитяне показали, что мы движемся в правильном направлении. И я, я не знаю, чем закончится наше предприятие, но сделаю всё, чтобы эта встреча дала нам не только надежду, но и знания. Я хочу отправиться в большой космос и сделаю всё, чтобы это случилось при моей жизни. Мне нравится ваш оптимизм, мистер Райли. Мой оптимизм привёл меня на Луну, Октавия, на которой я до сих пор не побывала. Я ведь дал слово, рассмеялся Алан. Вы обязательно побываете на базе Армстронг. И надеюсь, на звёздах возьмёте меня в первую экспедицию Vacuum Incorporated. Октавия, ваше место на моём межзвёздном корабле не подвергается сомнению. Договорились. Но возможно, сначала вы увидите Марс и не в телескоп. Ах, да. Леди Ок вновь посмотрела в объектив. Мистер Рейли вежливо напоминает, что в настоящее время корабли напланетян движутся к красной планете, и мы, возможно, станем первыми землянами, которые её достигнут. Совершенно верно, подтвердил директор Vacuum Incorporated. Октавия тонко улыбнулась. Не знаю, радоваться или только радоваться, уверенно перебил девушку Алан. Помните, что мы говорили об оптимизме? Нужно всегда верить в хорошее. Нужно быть уверенным, что у нас всё получится, и тогда, поверьте мне, заядлому оптимисту, всё действительно получится. Любое движение ведёт к хорошему, и всё, что с нами происходит, происходит во благо. Вы уверены? Мы идём вперёд, а это главное. Я с удовольствием посмотрю на Марс, а потом вернусь на Землю и отправлюсь к Венере или Юпитеру. Спасибо, мистер Райли. Алан ещё с исхода, и Леди закончила. Будем оптимистами. Наша группа продолжает вести разведку инопланетного корабля, и я расскажу о каждом нашем шаге, обо всём, что с нами случится. Следите за обновлениями. Дождалась, когда микродрон прекратит съёмку, и шумно выдохнула. Неплохо. Отлично, согласился Райли. Вы талантливый журналист, Октавия, всегда об этом говорил. Спасибо, девушка улыбнулась. Как думаете, связь ещё есть? должна быть. Тогда я с вашего позволения смонтирую запись и перешлю её на клипер. Давай, кивнул Алан и шутливо продолжил. А я с твоего позволения объявляю привал. Надо отдохнуть и позавтракать. Разведчики как раз дошли до очередного открытого помещения, на этот раз небольшого, примерно в 20 квадратных метров, и расположились в нём, не забыв блокировать проём на случай, если двери начнут закрываться. Там же около двери расположились Стич и Замер, а остальные устроились на полу в глубине комнаты и достали прихваченные в дорогу тюбики. У кого-то в них был амлет, у кого-то каша, а вот запивать пришлось водой из фляжек. Как тебе здесь? поинтересовался Райли, и здесь оказавшийся рядом с Отавией. Интересно, но пока однообразно, улыбнулась девушка. Коридоры и пустые комнаты. Это не то, что я искала. Не хватает приключений. Я бы не отказалась от общения с кем-нибудь. Это взорвало бы мой блог. Не торопись. Иначе твой канал и в самом деле станет самым посещаемым в сети. Разве это плохо? Не губи индустрию медиа, рассмеялся Алан. Мой блог уже самый посещаемый в мире за всю историю сети. Поздравляю! Я знаю, что добилась успеха благодаря вам, серьёзно произнесла леди. Благодаря предоставленному эксклютиву. Я дал слово, и я его сдержал. Да. Вы держите слово, согласилась девушка. И я это ценю. Райли улыбнулся, открыл рот, собираясь что-то сказать, но на смартплекс пришёл вызов, и вместо заготовленной фразы Алану пришлось извиниться. Я должен ответить Линкальну. Конечно, кивнула Октавия, возвращаясь к Комлету. А Райли вышел в коридор. Всё в порядке? В полном, ответил капитан. Кто-нибудь догадался, что мы уже отправились на разведку? шутливо спросил Алан. Примерно всё, поддержал его настроение капитан. Возмущались только тем, что ты сам решил, кого взять с собой. На голову мистера Фрейзера сыплются проклятия из каждого угла, особенно недовольные мальчики. Ругают только его. Мисс Климовой завидуют, рассказал Линкольн. Что же касается мисс Жарта, все понимают, почему ты её взял. Октавиус скоро пришлёт репортаж. Сразу же переправь его на землю, хорошо? Судя по помехам, скоро связь прервётся, и когда мы отчитаемся в следующий раз, неизвестно. Понимаю, будет сделано. Что с Вакума? Работаем по плану и похоже по графику, ответил капитан. Тэррис, уверена, что на клипере можно будет выйти в космос. Надеюсь, это станет нашим планом Б. Помолчав, произнёс Алон, намекая на то, что хочет вернуться на землю на корабле Пришельцев. "Надеюсь", согласился Линкольн. "Удачи, дружище. Она мне пригодится". "А ты почему с девчонкой меня общаешься?" удивился кочевник, увидев, что Фрейзер усаживается рядом с ним. "Общаюсь", буркнул пятый. "Нам сейчас им нужно поговорить наедине". "О чём?" полюбопытствовал Джан. Наедине это значит без посторонних, уточнил Фрейзер. Если бы я знал о чём они хотят поговорить, то был бы с ними. Учёные переглянулись, после чего кочевник вздохнул. Я надеялся, что мы пообщаемся. С какой целью? Я подписан на канал Lady OK, рассказал учёный. Было бы интересно с ней поговорить. Успеешь ещё, проворчал пятый. Думаешь, а разве мы возвращаемся? Логично, протянул кочевник. Я тоже на неё подписан, добавил Джен. Октавия красивая и умная, очень приятное сочетание. Хочешь я об этом сказать? Фрейзер выдавил врод кашу и скривился. Он не обратил внимания на этикетку и взял с добавлением не любимой клубники, а не малины. Сказать о том, что она красивая и умная, уточнил китаец. О том, что смотришь её канал. Зачем? Ей будет приятно. У неё таких, как я, подписчиков сотни миллионов, вздохнул Джен. Но здесь их нет, парировал Пятый. А ты есть. Учёные вновь переглянулись. А он прав, улыбнулся кочевник, выдавливая из тюбика остатки омлета. Ладно, скажу как-нибудь, решил китаец и вновь обратился к Фрейзеру. А как Октавия по жизни? В смысле? не понял Пятый. Какой она человек? Некоторые говорят, что самовлюблённая дура. Ещё арва добавил кочевник. Но мне она такой не показалась. Октавия нормальная девчонка, подтвердил Фрейзер. Она, конечно, знает тебе цену, держится отстранённо, но очень хороший друг. И она, она настоящая и искренняя, что очень важно. Согласен, не стал спорить кочевник. Ты с ней дружишь? поинтересовался Джен. Да, кивнул Пятый, но на всякий случай решил уточнить. Именно дружу, не более. Учёные Поняли смысл уточнения, и кочевник немедленно спросил: "А знаешь, кто более есть планы? Просто интересно. Мне тоже", не стал скрывать Джан. "У Октавии есть друг", медленно произнёс пятый. "Насколько я знаю, она очень его любит, и это взаимно. Кому-то крупно повезло", слегка разочарованно протянул кочевник. "Не сомневался, что у неё есть друг", вздохнул Джан. У такой красавицы его не может не быть. И наверняка какой-нибудь богатый красавчик. Или известный, поддержал друга кочевник. И наконец-то поинтересовался. Чарльз, ты победитель конкурса. Один из тех талантливых ребят, которые выиграли билет на Луну? Не совсем. Я, Фрейзер сбился, я представляю одну из лучших школ планеты. Понятно. И разговор стал вялым. Кочевник убрал пустой тюбик в рюкзак и достал флягу. Джен вытер губы салфеткой и тоже спрятал мусор. Они не приглядывались, не улыбались, никак не прокомментировали слова пятого. Но Фрейзер неожиданно почувствовал себя бесполезным, и даже не настолько бесполезным, как бесполезный, который благодаря таланту сумел чего-то добиться в жизни, а совсем бесполезным, абсолютно никчёмным ребёнком богатых родителей, ничего из себя не представляющим в глазах тех Кто занимался настоящим делом? Много вы понимаете. Любой из вас отдал бы все на свете, чтобы оказаться на моем месте. Да, скорее всего так. Отдал бы. Но карты судьбы уже сданы. Джен и кочевник родились в тех семьях, в которых родились. И стали теми, кем стали. Нужными обществу специалистами. Теми, кто толкает цивилизацию вперед. К звездам. Он, Чарльз Фрейзер V, говорит. всегда будет выше их по положению, потому что его семья богата настолько, что у него просто-напросто не получится разориться. Он будет командовать дженами и кочевниками, тысячами дженов и кочевников, сможет купить любую компанию, в которую они устроятся работать, но всегда будет помнить эту неловкую паузу, во время которой он подумал о том, что они, два этих парня, приносят обществу реальную пользу, в отличие от него. Чем вы занимаетесь? Мы инженеры. ответил кочевник Специализируемся на том, что работает в вакууме и на луне. Ну и в целом на том, что работает. Попробуем разобраться с мясными устройствами. Почему вас не оставили чинить вакуума? Потому что с починкай клипера справится без нас, улыбнулся Джен и вновь посмотрел на девушек.